морщится не из-за того, что горько, как морщится дедушка Георгий, а просто он плачет, только ещё пока без слёз. Ромка отвернулся, чтобы не видеть плачущего дедушки. Только мы с тобой остались, Леночка, услышал он дрожащий голос дедушки. Только мы. Саша укоризненно покачала головой и бабушка Шура. Елена Григорьевна всхлипнула последний раз, как будто строгий голос Александра Инакентьевича наносился к ней. Высморкалась и улыбнулась. Мой макияж, и она тронула пальцами лицо. А чемодан это тяжёлые, шипнула Таня на ухо тёте Оле, выразительно поглядывая на нарядные чемоданы, застоявшиеся у двери. "Танюшка, сейчас не время", не поворачивая головы, сказала тётя Оля. Дверь распахнулась, а вот и Гена. Геннадий Анатольевич Протиснулся между спинками стульев и пианино, пиджак его во время пролезания распахнулся, и две пуговицы на белой его рубашке выскользнули из разболтанных петелек, обнажив синюю майку. Он остановился возле кресла бабушки Лены, склонив голову в коротком офицерском поклоне. Соболевском, откинувшись на спинку кресла, бабушка Лена протянула ему руку для поцелуя. Сколько раз Ромка пробовал перед зеркалом вот так вот кланяться, ничего не получалось. Голова дёргалась, смешно булькая щеками. Геннадий Анатольевич сел рядом с тётей Олей и молча уставился в тарелку. "Геночка опоздал немножко", пояснила тётя Оля. "Он на даче был, там окна разбили хулиганы. О, вы купили себе виллу?" "Воскликнула Елена Григорьевна: "Как это мило!" Геннадий Анатольевич прокашлялся, собираясь дать пояснение, но тётя Оля его опередила: "Нет, тёть Ленечка, это родительский наследственный дом. По Николаевской дороге", добавила бабушка Шура. "Шурчка, а помнишь, как мы ходили с тобой и с Фешенькой смотреть коронацию?" Дедушка Саша вовремя закашлялся и кашлял, пока сестра его не забыла, о чём спрашивала сноху. «Э, тётя Леночка, тётя Оля улыбнулась, останавливая кашель отца. Ты знаешь, я ведь за Гену только из-за того и вышла, что у него был свой дом, а до него я всех женихов отвергала, ждала большой любви или большого приданого. Дядя Оля какетливо прильнула к плечу тётки, иромко заметил, что тётя Оля очень похожа на бабушку Лену. А ведь мы могли с вами, Елена Григорьевна, встретиться в Варшаве, сказал не переставая жевать с Геннадий Анатольевич в 45-ом. Могли? Но если только в госпитале. Именно в госпитале я работал лаборантом. лейтенант медицинской службы Подождите, где же Лёвочка? вспомнила вдруг паня Соболевска. Шурочка, где твой сын? Ах, да, Оля сказала в командировке, я забыла. Ромково простительно взглянул на тётю Олю, на бабушку Шуру, потом на Таню. Трус несчастный, прошептала та. страхуется. Вот он, папа, обрадованно крикнул громко, услышав быстрые шаги за дверью, но это был не папа, это была Глофира. Она подскочила к Александре на кухне и молча шмякнула из пригоршни на грязную тарелку кучку состоявшую из бумажных дореформированных денег, мелочи серебряных рублей двадцатых годов и цветных осколков знакомой ромки кошки-копилки, ухо, кусок носа и пол-банта. "Я вас не совсем понимаю, Глофир Николавна", поправив пенсне ровным голосом, сказала бабушка Шура. "Что это? Не понимаешь?" Из-под косынки соседки